Людмила Улицкая Отец Александр Мень помогал связывать порванные нити, восстанавливать связи с тем христианством, которое проповедано было на берегах Кенерета, а не в роскошью совращенных храмах Византии улыбаясь примиряющей улыбкой, и замечал, что если бы не огромное церковное богатство, не было бы ни готической архитектуры, ни итальянского возрождения, что именно церковное богатство во все века питали культуру. Но ничто меня не убеждало. Только церковь святого Франциска, Серафима Саровского и нестяжатели имеет право на существование, все прочее мамоне. Отец Александр, веселый бессребренник, белозубо улыбался, «Да ты экстремистка!» Владимир Файнберг После службы приехали в церковь телевизионщики, установили в храме свою аппаратуру, чтобы взять интервью у отца Александра. Кроме уборщицы и регента Сони Руковой, там больше никого не было. Получив ответы на заранее придуманные вопросы, телегруппа уже начала было сматывать свои провода. Но внезапно каждый из этих людей почувствовал, что у них возникли свои, ненадуманные вопросы. Завязалась доверительная и неформальная беседа. Один из телевизионщиков спросил, «Как вы относитесь к коммунизму?» «Коммунизм — это теория, а христианство — практика», — ответил отец Александр, «и они находятся в противоположных направлениях». Соня хорошо запомнила ответы на другой вопрос — А как вы относитесь к лозунгу французской революции «Свобода, равенство и братство»? Сами по себе эти слова ничего не означают. Равенство. Ну, кого и перед кем. И вообще, весь мир устроен по принципу иерархии. Поэтому равенство — это абсурд. Оно возможно только перед законом. Свобода. Тогда от чего и от кого? В принципе, это слово означает просто анархию. Мы это проходили. Братство, для этого нужен как минимум общий отец. Один из наших прихожан задал отцу Александру вопрос об Апокалипсисе. Прежде всего запомните раз и навсегда. Эту книгу все неправильно читают. Ее читают как книгу ужасов, а это книга о победе. Эта книга имеет такое же отношение к Новому Завету, как Новый Завет, к Ветхому Завету. Новый завет исполнения Ветхого, апокалипсис, есть исполнение того, что обещано в новом. Владимир Френкель Помню неожиданный разговор о сектантах. Собственно, разговор начался с того, что я попросил совета. Одна моя хорошая знакомая примкнула к адвентистам, а мне хотелось привести ее в православие, в церковь. Вот я и спросил, как мне лучше это сделать. Ответ был неожиданным молиться о ней и не торопиться, с уважением относиться к ее вере, не жертвуя своей, не агитировать за православие, а быть самому православным. Бог сам приведет эту женщину в церковь, если ему будет угодно это сделать. Надо сказать, что так впоследствии и случилось. В связи с этим отец Александр сказал, что, по его мнению, настоящее сектантство. Это состояние души, пребывающей в соблазне гордыни. Поэтому подлинных сектантов не так и много. Но сектантом в душе можно быть и находясь в церкви. Поэтому сектантство — это духовный порог, болезнь, когда человеку кажется, что только он и его ближайшее окружение веруют истинно, а вокруг одни враги. Сектанство — это закрытость, слепота, Это те самые слепые вожди слепых, о которых говорил Христос. Это вера без любви. Андрей Черняк Вместе с нашей группой катехуменов крестился мой сын Янка. Катехумен — человек, изучающий основы христианской веры и готовящийся принять крещение. И перед тем, как нас крестить, отец Александр говорит. «Ну вот, последний момент. Если у кого-то есть еще какие-то важные, тревожащие вопросы, на которые нет ответа, сейчас самое время их задать». Все, естественно, благочестиво молчат, за исключением девятилетнего Янки, у которого никогда никаких комплексов не было. Это было его собственное решение — креститься. У него были к этому времени свои какие-то отношения с отцом Александром. Янка задает ему вопрос. «Ну, все-таки как? Ад или спасение всем?» И отец Александр очень серьезно ему отвечает. «Я до сих пор помню, если не дословно, то близко к тексту». Отец говорит, «Мы часто понимаем спасение как нечто статическое. Вот есть спасение и нет спасения. Спасен или не спасен? А я вижу это по-другому. Я вижу здесь динамику». Спасение — это процесс, в который мы вступаем, и дальше он как-то идет. И можно нарисовать такой образ. Представьте себе гору, а наверху горы — источник света. И вот мы все на эту гору поднимаемся. И то, что в нас причастно свету, то может туда подняться, а то, что не причастно свету, то с нас этим светом счищается куда-то туда, во тьму. Но мы поднимаемся наверх. Понятно, что достигают вершины какие-то кочерышки, Но там, дальше, Бог достраивает каждого из нас до полноты своего замысла. Каждого из нас. Я ответил на вопрос. Янка так серьезно? Ну, пожалуй, да. После чего отец улыбнулся. Как-то в сторону, но ну, мне показалось, что это как-то в мою сторону, тихо было сказано. Ну что ж... По-моему, то, что я сказал, находится в некотором согласии как с католическим учением о чистилище, так и с православным учением о мытарствах. А потом еще тише сказал, уже без улыбки. Самый главный вопрос — где наше «я»? В том, что поднимается, или в том, что счищается? Наталья Шиловская Моя свекровь Евгения Семеновна рассказала мне такой эпизод. Однажды случилось несчастье, она сломала ногу. Пришел отец Александра, и она ему жалуется. «Батюшка, вот сломана нога, ну как теперь жить? У меня сад, огород, семья, дети, внуки, нога болит, не дает ночью спать». «Так это же замечательно! Теперь вы можете лежать и молиться». Ведь все суета-сует, и то нужно, и это. А так вы лежите и молитесь двадцать четыре часа в сутки. Митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий Я помню одну из бесед с отцом Александром, когда он с глубоким восторгом говорил о тех возможностях, которые открылись сегодня для церкви. И я спросил его тогда — «Вы популярный человек. Почему же не баллотировались в народные депутаты?» И он не ответил со свойственной ему искренностью и детской простотой. «Владыка, когда нам заниматься политикой? Сегодня мы имеем возможность день и ночь Слово Божие проповедовать, и я полностью отдал себя этому». Он был и в школах, и на заводах, и в больших рабочих аудиториях, и среди интеллигенции. Проповедуя учение Господа нашего Иисуса Христа, спасшего мир, отец Александр находил понятные всем слова. Ирина Языкова Отца Александра часто мучили самыми нелепыми вопросами и прихожане, особенно молодые. Помню, один юноша все спрашивал. «Батюшка, а если нас создал не Бог, и мы — продукт какой-то космической цивилизации?» Вот пишут, что жизнь на Землю занесли инопланетяне». Отец Александр отвечал, «Ну хорошо, инопланетяне. Тогда и я вас спрошу, а инопланетян кто создал?» Отцу Александру задавали немало каверзных и провокационных вопросов. Так однажды молодой человек явно с определенной целью спрашивал, а правда ли, что вы хотите создать еврейскую церковь?» Отец Александр посмотрел на него и спокойно ответил, «Нет, это невозможно. Во Христе нет ни Иудея, ни Эллина. Христос принес нечто гораздо большее — Царство Божье, Бога-сыновство. Зачем же мы будем замыкаться в границах одного народа? Да, каждый из нас принадлежит к какой-то национальности, но сила духа больше, чем стихия рода». А потом добавил. Но я горжусь тем, что во мне течет кровь ветхозаветных пророков.